Глава пятнадцатая. На следующий день после приема Айнар с утра пришел на работу очень задумчивым и рассеянным. Из головы никак не выходила вчерашняя короткая беседа с родителями Сильвии, и смутное беспокойство не унималось. Появилось гадкое ощущение, что он что-то упустил, звучело на дне души, не давая сосредоточиться на работе. Айнар бездумно перебирал бумаги. Хмурился и в мыслях пребывал далеко от кабинета, подумывая, а не отправиться ли к родителям Сильвии прямо сейчас, а не после обеда. В дверь раздался стук, выдернув герцога из размышлений, и он не громко пригласил войти, мимолетно удивившись, вроде на сегодня у него никаких встреч не было назначено. Это я, можно? В кабинет просунулась голова Гелары. Девушка неуверенно улыбнулась. «Да, что случилось?» Айнар с некоторым усилием отодвинул мысли о Сильвии. «Я вот тут принесла кое-что», смущаясь, она вошла, держа в руках пухлую папку. «Ну, еще с Академии. Мой профиль ведь защитная магия. Можно попросить тебя посмотреть?» — выпалила Геллара, блуждая взглядом по помещению. «О-о-о!» Ты тоже занималась научной работой. Улыбнулся уголком губ Айнар, протянув руку. Давай гляну. В смысле тоже. Девушка моргнула, вручая ему папку. Неважно. Отмахнулся Кервальд. Присядь, Гиле. Она пристроилась на стуле для посетителей, поглядывая в его сторону и сложив руки на коленях. Если что непонятно, спрашивай. Я объясню, заверила девушка. Айнарки внул, открыв папку и начал листать, просматривая выкладки. Первые несколько страниц он изучал с интересом, а вот дальше некоторые схемы и выводы показались ему подозрительно знакомыми. Дракон нахмурился, вчитываясь внимательнее. Да, определенно, если заменить специфику магии Гелары на ментальную, то точно такое же Айнар видел в бумагах Сильвии. В этом он не сомневался. На память Карвальд никогда не жаловался, особенно в том, что касалось магических выкладок. Невольно вспомнилась та запись, что он слышал из записывающего артефакта, ведь на ней, кроме голоса Сильвии, звучал еще и голос Гилары. Словно в рассеянности Айна ропустил руку и приоткрыл ящик стола, где у него лежали всякие штучки на разные случаи жизни. в том числе и простой определитель правды. Кервальд предпочитал в делах честность, чтобы не оказаться потом в дураках. Коснувшись замысловато закрученного кристалла, обвитого тонкими золотистыми нитями, Айнар активировал артефакт и поднял взгляд на Гелару. Он все еще надеялся, что это просто совпадение, верить в то, что девушка обманывала его, очень не хотелось. А уж если она имеет какое-то отношение к исчезновению Сильвии, я уже видел подобные рассуждения и выкладки Гилара, только с другим видом силы. Негромко произнес он. Брови девушки поднялись, в глазах мелькнуло удивление. Правда? переспросила она. Где? У Сильвии, ответил Инар, отложил папку и соединил кончики пальцев, в краем глаза отслеживая артефакт. пока он сиял ровным зеленым светом. «Объяснишь?» Гиллара дернула плечом, хотя взгляд отвела. «Ну, в Академии мы иногда обсуждали что-то вместе. Вполне могло получиться, что просто пришли к одним и тем же выводам», спокойно выдала она. «Артефакт сменил цвет на густо-фиолетовый, и Айнар чуть не поморщился, чувствуя досаду и раздражение. Все-таки врет». Кервальд помолчал, побарабанил пальцами по столу и молча выставил артефакт на стол. Изучающий, глядя на Гилару, неужели так умело притворялась все это время? Зачем? Коротко спросил Айнар, глядя на собеседницу. Зачем ты украла наработки Сильвии? Не отпирайся! Сразу предупредил герцог, кивнув на артефакт, сохранявший фиолетовый цвет. Щеки Гилары вспыхнули. Она поджала губы, затеребив рукав платья, и ответила далеко не сразу. Хотела известности, буркнула наконец девушка. Так, допустим, и что? Только ради этого ты дружила с Сильвией. Она ведь менталлист, как ты обманула ее, прищурился Айнор. Гилара, будешь отмалчиваться, мне придется прибегнуть к более суровым мерам. добавил Карвальд. Хотя не хотелось бы. мысленно поморщился дракон. Все же она женщина, пусть и с гнилой душой оказалась. Да, артефакт специальный на черном рынке достала. Выкрикнула она, симпатичное лицо исказилось от злости. Я так долго ждала подходящего момента, дружила, да, но что в этом плохого? Она зарылась в свои бумажки и работала только для себя. А я хотела большего. Гелара вскочила и нервно прошлалась по кабинету, заламывая руки. Когда Сильвию сослали в эту благородную академию, я думала, что придется ждать, когда она вернется, ведь немного оставалось. И тут очень удачно подвернулись и эта поездка твоя, и место помощницы. Гелара остановилась и вздернула подбородок, сжав кулаки. Да, это я подбила Сильвию пофлиртовать с тобой. а потом упросить взять с собой в столицу мне же нужны были консультации с ней выпалила она тяжело дыша и да я подумала что было бы неплохой идеей выйти за тебя замуж отличная партия между прочим только вот не ожидала что ты ей колечко соберешься дарить глаза Гилары сверкнули злостью а Инара же глядя на сияющий чистым зеленым светом артефакт Откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди, глядя на ту, кого до недавнего времени считал своей невестой. И правда, какая актриса пропала! Он не чувствовал ничего, кроме усталости и разочарования. Но остался последний момент. Так, значит, ты подкинул эту брошь с записью? Уточнил Карвальд. Чтобы рассорить нас? Да. «Я!» — огрызнулась она и с ненавистью покосилась на артефакт, так и горевший, ровным зеленым светом. Проглотив ругательство, Айнар задал последний вопрос, ни на что особо не надеясь. «Ну, а Сильвии ты что сказала? А? Чтобы она спешно куда-то уехала? И куда, кстати? Что это за нелепая история с женихом, который за ней внезапно приехал?» Между прочим, ее родители ничего не знают ни про какого жениха. Всего на одном мгновении Гелара отвела взгляд, и этого Айнару хватило, чтобы внутри все похолодело. Артефакт мигнул и потускнел, и Карвальд тихо, ровно произнес: «Даже не думай. Где Сильвия?» Последние слова он буквально прошепел, привстав и подавшись вперед. Ладно, что Геллара обманула его и втерлась в доверие. Ладно, что подслушала и нагло воспользовалась бедственным положением. Это все Айнар мог бы, если не простить, то хотя бы как-то понять. В конце концов, с Гелларой его не связывали никакие чувства, чтобы испытывать от ее предательства что-то большее, чем досаду. Но Сильвия... «Да не знаю я, за ней Альф какой-то приехал». Чутье не плача выкрикнула Гилара и даже всхлипнула. Я случайно услышала, что он женихом ее назвался, подумала, что это отличный способ от нее избавиться, и предложила ему помочь. Ну и написала ей записку, что хочу встретиться, а там он ждал. Протораторила Гилара, не сводя с него слегка испуганного взгляда. Больше ничего не знаю, честно. Айнар шумно выдохнул, унимая бурю в душе и отчаянно сражаясь с приступом паники. Пожалуй, только за Тиру он переживал так же, когда она под проклятие некроманта попала. Артефакт ровно горел зеленым. Значит, Гелара не врала насчет Сильвии. Благодари богов, что ты спасла мне жизнь в том переулке. Сквозь зубы процедил он. Только по этому я сейчас тебя отпускаю, но очень советую в ближайшее время как можно скорее покинуть столицу на длительный срок, леди Дель Артс. Карвальт выразительно посмотрел на Гилару, после чего небрежным жестом сунул папку с ее бумагами в ящик стола и достал еще один артефакт — плоскую керамическую пластину с выдавленными символами. Однако прежде прошу вашу ладонь. Он пристально посмотрел на Гилару, и она хоть и поджала губы, но возражать не посмела. Молча положила ладонь на круг, покосившись на дракона. А теперь поколенитесь, что эти ваши наработки больше нигде не всплывут, и вы ими не воспользуетесь в личных целях. Негромко произнес Айнар. Она несколько мгновений молчала, а потом все же сказала требуемое. После чего знаки вспыхнули ярко-зеленым. Ладонь Гилары окуталась полупрозрачной дымкой, и знаки отпечатались на ее коже. Девушка вскрикнула от неожиданности, отдернула руку, глядя на то, как медленно гаснут символы. Посмеете нарушить, ожоги останутся до конца жизни и ничем не сведете. Пояснил Карвальд, убирая артефакт. И придется вам носить перчатки. Вы свободные леди. Официально попрощался Айнар. Гилара, не сказав ни слова, развернулась и вышла, и даже дверью не хлопнула. Дракон выждал несколько минут, унимая разбушевавшиеся эмоции, после чего выскочил из кабинета, даже не посмотрев на пустующее место в приёмной. До дома родителей Сильвии он добрался в рекордно короткие сроки, надеясь, что им может быть известно, что за Альф приехал в благородную академию за их дочерью. А едва дверь открылась, шагнул через порог потеснив дворецкого. Я герцог Кервальд. Мы договаривались встретиться с лордом и леди Лойхарт. Быстро проговорил он. Дамы лорд, пройдемте. Дворецкий склонил голову и направился к лестнице. Его проводили на второй этаж в кабинет хозяина дома, где уже ждали родители Сильвии. Айнар коротко поздоровался и сразу же перешел к делу. Сильвии когда-нибудь интересовался кто-то из Альвов? И тут же леди Лойхарт побледнела, прижав ладонь к губам, ее глаза расширились и в них мелькнула паника. Был один зимой. Пробормотала она без сил, опершись на стол, и ее супруг тут же поднялся, заботливо придержал под локоть, с тревогой заглядывая в глаза. Настойчивый ухаживал, пока Сильвия не уехала, но она ему не ответила взаимностью. Леди прикусила губу, большие глаза наполнились влагой. Ох, да как же так! Она всплеснула руками и беспомощно посмотрела на лорда Лойхарда. Я же клятву давала, помнишь? Почти прошептала женщина. Какую клятву? Нахмурился Айнар. И что за настойчивый Альф? Лорд Ингеран Альсинери. Помню я этого хлыща. Мрачно ответил некромант. Тогда приезжала их делегация, он входил в ее состав, а клятва... Те, кто уходит из рода к людям, дает эту клятву, старинные обычаи и в последние века больше просто формальность. Слабым голосом произнесла леди Лойхарт, что в случае нужды глава рода имеет право забрать первенца и распоряжаться его судьбой. Видимо, этот хлыщ и решил так добраться до Сильвии. Упорный гаденыш. Глаза некроманта сверкнули. Он прищурился. «У меня есть сведения, что именно он обманом похитил Сильвию из благородной академии, назвавшись ее женихом», — сообщил Айнар. Они тревожно переглянулись. «Если он успеет жениться на Сильвии, то единственный способ ее освободить — это убить Энгерана», — тихо сказала леди Лойхарт. «У альвов нет разводов». «Значит, я пошел выяснять, где искать этого Энгерана». Кивнул некромант, коснулся губами побелевшей щеки жены и направился к двери. Как что будет известно, я сразу сообщу, пообещал он Айнару и вышел. Дракон остался следилойхарт наедине, и женщина тут же воспользовалась этим. Простите мою безтактность, могу я поинтересоваться, почему вас так заботит судьба моей дочери? спросила Альва пристально глядя на гостя. Кервальд посмотрел ей в глаза и честно ответил: потому что я люблю вашу дочь и собираюсь сам на ней жениться. Брови леди поднялись, во взгляде мелькнула задаченность и легкая настороженность. О, неожиданно признаюсь, медленно проговорила она, и Айнар понял, что леди Лойхарт не слишком рада появлению очередного ухажера дочери. Простите, а сама Сильвия согласна? Как вы познакомились с ней? Ох, прошу прощения, мои манеры оставляют желать лучшего. Тут же спохватилась леди и вежливо улыбнулась. Пройдемте в гостиную, выпьем чай. Айнор подумал, почему бы и нет. Пока некромант выясняет нужные сведения, как раз появится время убедить собеседницу в серьезности своих намерений. И спустился за леди Лойхарт на первый этаж. Он надеялся, что Сильвия и правда согласится принять его кольцо. Они очень мило поболтали, коротая время, и только под конец их разговора леди немного оттаяла. Мать Сильвии оказалась весьма приятной особой, хотя и типичной альвой. Сокрушалось, что дочь не совсем соответствует понятию леди, то и дело осторожно пыталась выведать у Айнара, не раздражает ли его излишняя самостоятельность Сильвии. И не против ли он, что она занимается научной работой? Про себя, посмеиваясь, Кервальд терпеливо заверял, что у него в Сильвии все устраивает, и он намерен как можно быстрее вернуть ее обратно. А вот тут Леди Лойхарт погрустнела, отведя взгляд. Дело в том, что если Ингераны правда воспользовался этой дурацкой древней клятвой и попросил главу рода оказать ему услугу, то... «Боюсь, тут ничего не поделать», — тихо сказала женщина и отставила пустую чашку. У Альвов сильны традиции, и клятва дается с помощью магии. Она вздохнула и нервно сжала руки. «И если Сильвия уже вышла замуж, надеюсь, что нет, раз вы говорите, что у них сильны традиции. Она ведь ничего в них не смыслит. Этому Ингерану всяко нужна подготовка». Айнар криво усмехнулся. Ну а что доклятвы, то мы что-нибудь придумаем. Как бы не хотелось Кервальду поскорее броситься на помощь Сильви, но некромант вернулся только под вечер, хмурый, носу нужными сведениями. Оказалось, этот альф племянник самого главы рода, и теперь стало понятно, как он добился выполнения клятвы. К ним порталы не ведут. только до приграниченного города, и формально нужно разрешение главы того рода, в чьи земли вы едете», выдал лорд Лойхарт, устало падая в кресло. «Я могу», — встрепенулась была его супруга, но он ее прервал. «Дорогая моя, тебе его дадут только после того, как Сильвия станет женой этого пройдохи», сказал некромант абсолютную правду. «Нет, тут нужно что-то другое». Я глава артефакторов, и с Альвами мы тоже ведем дела, так что вполне могу подать запрос по торговым делам, предложил Айнар. Хорошо, так и сделаем, кивнул лорд Лойхарт. Сейчас уже поздно, тогда завтра утром отправим и будем молиться, чтобы с ответом не затянули. На это мы разошлись. Только вот едва Кэрвилд переступил порог собственного дома, как навалились разом тревога и страх, что они не успеют, что уже опоздали. Хотелось все бросить, выехать из города, выпустить дракона и рвануть на всех парах туда на помощь Сильви. Но Айнар прекрасно понимал, что без веской причины Альвы сочтут нарушение обычаев дипломатическим скандалом. А это уж точно королю не понравится, поэтому придется терпеть. «Милорд, к вам его светлость, лорд Кервальд!» неожиданно ворвался в невеселые мысли дракона голос дворецкого. «А? Папа?» «Конечно, пусть заходит», — обрадовался возможности отвлечься Айнар. В гостиную вошел отец, и по его озадаченному и одновременно взволнованному лицу Айнар понял, что что-то случилось. «Тира?» — тут же забеспокоился он, шагнув навстречу отцу. «Что-то с Тирой, пап?» «Нет, с твоей сестрой все в порядке», — покачал головой лорд. «Я по другому вопросу. Ты должен пойти со мной, сын». «Куда?» удивился Айнар, покосившись на окно. Там уже давно стемнело, время приближалось к девяти вечера. «Хочу кое-что показать тебе», с таинственным видом сообщил Кэрвальд-старший. Айнара задачи наморгнул, но допытываться не стал, кивнул и вышел за отцом. Они быстро добрались до особняка Кэрвальдов, и старший лорд повел сына не в дом, а к боковой двери, ведущей в цокольный этаж. «Пап, — протянул Айнар, — куда ты меня ведешь? В кладовые?» «Сын, ты забыл, что еще хранится здесь?» Старший лорд через плечо посмотрел на него. «М-м-м, а что?» — переспросил Айнар, честно пытаясь вспомнить. «Родовой артефакт, дрожайший наследник», — насмешливо ответил лорд Кэрвальд. «Ты еще помнишь, что у нас есть такой?» Ох, папа, он же покрылся пылью и паутиной еще, когда я в академии учился. Зачем ты мне его хочешь показать? фыркнул Лайнер. А вот смотри, зачем. Его отец остановился у двери, из украшенной замысловатой резьбой. Ладонь старшего лорда прижалась к рисунку, тут же вспыхнувшему темно-синим, и дверь открылась, пропуская их в небольшую и почти пустую комнату без окон. На стенах сразу загорелись магические светильники. Впрочем, в них больше не было нужды. Стоявший на постаменте крупный кристалл неправильной формы, до сих пор остававшийся тусклым и больше похожий на осколок мутного хрусталя, теперь ярко сиял. По стенам мягко переливались радужные зайчики, а внутри кристалла ровно горел оранжевый шар, преломляясь в гранях. Айнар во все глаза уставился на артефакт, пробормотав. «Это... чего это он, а?» «Учитывая, что я уже давно женат, а Тира слишком юна и до сих пор не проявила серьезной благосклонности к кому-нибудь из своих ухажеров, смею предположить, сын, что артефакт проснулся, потому что ты нашел свою женщину», торжественно заявил старший Кервальд. «Значит, ты правильно выбрал леди Геллару». «Нет». Уверенно перебил его Айнар, не сводя взгляда с кристалла. На его лице появилась широкая усмешка. «Геллара оказалась то еще дрянью. Я только сегодня утром это выяснил. Это другая женщина, папа. Ее зовут Сильвия. Она старшая дочь лорда Лойхарда. Я тебе потом все расскажу, ладно?» Герцог шагнул к постаменту и осторожно взял кристалл. Родовые артефакты имелись в каждой драконьей семье и помогали определить ту самую женщину, вторую половинку, идеально подходящую дракону, истинную пару, если выражаться высокопарно. Причем эти артефакты просыпались не в момент первой встречи, а скорее они помогали определиться в чувствах. Дракон волен был выбирать любую женщину по сердцу, естественно. Но артефакт в некоторых случаях подсказывал, насколько верен выбор. Ну и ко всему прочему у такой пары, которую одобрил своим пробуждением артефакт, никогда не бывает проблем с детьми, тогда как в обычных парах они все же могут возникнуть. Кроме всего прочего, оживший родовой артефакт дракона перечеркивал все нелепые клятвы и замшелые ритуалы заносчивых альвов. Пап. «Это самая замечательная новость за последние дни», с чувством ответил Айнар, нежно прижимая к себе светившийся кристалл. «Все, завтра все расскажу, мне надо идти». Конечно, на ночь глядя не стоило лететь, прежде всего надо как следует выспаться и продумать свой визит. Неизвестно, как отреагирует Альвы на его появление, поэтому надо воспользоваться внезапностью. Внезапно появиться?» забрать Сильвию и также внезапно уйти. Как же хорошо, что в драконьем виде Айнар мог пользоваться магией так же свободно, как в человеческой ипостаси. Отвод глаз и никто его не увидит, пока он сам не захочет. И кстати, раз теперь артефакт отреагировал на Сильвию, то он же и поможет найти ее точно. Еще один довод в пользу того, что нужно как следует выспаться перед серьезным делом. Утром Айнар встал пораньше, бодрый и готовый бороться за свою женщину. Первым делом он еще раз прочитал в библиотеке про родовой артефакт, освежив память, как его настроить на Сильвию. Оказалось очень просто. Надо всего лишь вспомнить объект чувств, а дальше следовать внутреннему ощущению, как компасу. Подумав, Айнар решил активировать амулет ближе к границе с Альвами, а поскольку порталы к ним не велы, да и он не знал конечной точки, опасно выстраивать переход на обум, можно в стену врезаться. И Карвельт решил уже после границы поработать крыльями. Ждать, пока получит разрешение на посещение земель Альвов, он не собирался, а вот обратно следовало возвращаться как можно быстрее, так что портал как раз очень поможет. и Айнар отправился в свой кабинет за нужным артефактом. Довольно отметив, что в приемной никого не было, Геллара прислушалась к его настоятельному совету и, видимо, уехала, герцог прошел в кабинет и достал из сейфа фиолетовый кулон на довольно толстой цепочке. «Вот как знал, что пригодишься», — пробормотал он и надел артефакт. «Ну что, держись, ольвятник, я иду». грозно нахмурившись, Айнар решительным шагом вышел из кабинета. До границы с высокомерными соседями пришлось добираться через три портала, и выйдя в маленьком симпатичном городке, Карвальд не стал в нем задерживаться, сразу отправившись в окружавший его лес. Там, выбрав поляну подальше от дороги, Айнар глубоко вздохнул, достал из сумки родовой артефакт, все так же ярко горевший, и вытянул руки. пристально вглядываясь в его центр. В памяти всплыли картинки их с Сильвией знакомства, общения, как они узнавали друг друга, их поцелуи и объятия, ее горячее податливое тело под его руками. У дракона вырвался шумный вздох, а внутри вдруг появилось странное ощущение, будто его настойчиво тянули куда-то вперед. Мысленно возликовав, Айнар осторожно уложил артефакт обратно в сумку и отпустил магию, выпуская дракона. Через мгновение с поляны, коротко разбежавшись и пружинисто подпрыгнув, взмыл крупный зверь, тут же окутавшись завесой от вода глаз. Внутренний компас уверенно вел вперед, и дракон летел в поднебесье над землями альвов, туда, где томилась его женщина. Полет занял чуть меньше часа, когда ощущение внутри потянуло вниз. Там как раз проплывал какой-то крупный город, судя по скоплению домов. Но в городе Альвов улиц в обычном понимании не было. Дома жителей стояли отдельно, окруженные садами. Между ними прихотливо велись дорожки, и это больше походило не на город, а на скопление загородных домов. Дракон фыркнул, выпустив дым из ноздрей. И начал плавно снижаться, сосредоточившись на ощущениях. Впереди как раз показался особняк, утопающий в зелени, белоснежный, с колоннами и лепниной, и где-то там в его недрах ждала Сильвия. И хорошо, что между домами было достаточно места, а рядом с этим особняком нечто вроде площади, куда дракон и приземлился. мгновенно вернувшись в человеческое обличие. Немногочисленных прихожих лишь обдало порывом ветра, но не более. К нужному дому Айнар уже направился бегом, внутри становилось все горячее, и его смутная тревога росла. Боязнь, что он опоздает, заставляла не обращать внимания вообще ни на что, в том числе и на защиту дома. Айнар, который был виноват, виноват, виноват, Айнар просто прожег в ней сырой силой проход, проникнув в дом через черный ход. Судя по царившей в доме суматохе, тут что-то затевалось, и не снимая отвода глаз, Кирвальд поспешил на второй этаж, туда вели компас и артефакт к заветной двери, около которой Айнар притормозил, чутко прислушавшись и успел услышать мужской голос: "Ну что, Сильвия, закончим с твоим прошлым". Не волнуйся, все случится быстро. У тебя еще слишком маленький срок для болезненных ощущений. До церемонии полчаса, так что как раз успеешь прийти в себя. Маленький срок? Ах ты! Айнару хватило этих нескольких слов, чтобы понять, что они означали. Однако радость он оставил на потом. Сначала Сильвия, и пинком распахнув дверь, Хервальд прорычал с яростью. Убери от нее руки, мразь! О, видеть Даниэльзе удивленное лицо Альва, совсем не ожидавшего здесь таких гостей, было ужасно приятно. И все же Айнару хватило одного взгляда на бледную изможденную Сильвию, ее пальцы, вцепившиеся в браслет, чтобы понять, что происходит. От браслета прямо-таки фанила магии принуждения. И герцог не став разбираться прямо здесь и сейчас. Просто выбросил вперед руку, нанеся удар воздушным кулаком. Альф изумленно выдохнул, выпучив глаза, отлетел к стенке, а там Айнар, подскочив к неудавшемуся жениху со всей силы, добавил мощный удар снизу в челюсть. Противник кладснул зубами и осел в глубоком обмороке. И Керваль то легко взвалил его на плечо, решив разобраться позже. В два шага подошел к замершей Сильви, одетой в какое-то нелепое белоснежное платье совершенно непонятного фасона, скрывающее все, что только можно, с кучей кружев и вышивки, без вкуситься, как на взгляд Айнара. Держись, коротко сказал он, протянув руку. Она не стала тратить время на вопросы, молча ухватилась за его ладонь и дракон локтем придерживая колени бесчувственного Альва. Второй рукой дернул за кулон, активируя артефакт. Представил ту самую поляну около приграниченного города, как раз должно было хватить энергии, чтобы перебросить их туда. А там уже будет разбираться. Да, посреди комнаты с тихим хлопком развернулось серебристое окно портала, куда Айнар и шагнул, потянув за собой Сильвию. Миг, и вокруг уже шумит ветер в кронах деревьев. «Поют птички и ярко светит солнце, и никаких чопорных альвов!» Айнар шумно выдохнул, небрежно свалил бесчувственное тело на траву и привлек Сильвию к себе двумя руками, крепко обняв и уткнувшись лицом ей в макушку. Она сначала замерла, напряженная как струна, а потом, невнятно всхлипнув, вцепилась в него, прижавшись и мелко задрожав. «Ну все, все закончилось!» пробормотал Айнар, тихонько поглаживая женщину по спине. «Ты в безопасности?» «Нет», — глухо отозвалась она, так и не поднимая головы, — «браслет». «А-а-а», — Кэрвальд слегка улыбнулся, — «сейчас разберемся». Он отстранил Сильвию, еще раз покосился на пока еще бесчувственного Альва и аккуратно взял ее руку, рассматривая браслет. «Так». Нужно в лабораторию, вздохнул Айнар. Там сниму. Как эта дрянь действует, заставляет подчиняться. Пробормотала Сильвия, глядя в землю. Если пытаюсь сопротивляться, то бьет магией. Вот зараза! Искренне выругался Айнар и снова обнял ее. Так, ладно, тогда сейчас порталами в столицу, а там сниму. Мне инструменты нужны. А этот? Она кивнула на Альву и поморщилась. Он же может приказать мне что-нибудь. А вот это вряд ли. Решительно заявила Инна и шагнул к пленнику без всякой жалости, оторвав манжету от рубашки. Он связал Альву руки за спиной, причем магией, а из манжеты соорудил клеп и засунул в рот. И только после этого несколькими чувствительными пощечинами привел того в чувство. До города будешь шагать на своих двоих, коротко бросил Айнар рывком подняв злющего Альва на ноги. Только по сверкающим глазам можно было понять, что Ингеран в ярости, но поделать он ничего не мог. Драконья магия держала крепче веревок, и пальцы Карвальда тоже чувствительность сунули плечо пленника. Сильвия пристроилась с другой стороны, с досадой поджимая губы и из комков пышные юбки платья так. Что ноги открылись почти до середины икры. Потерпи до столицы. Ласково улыбнулся Айнар, обнимая ее свободной рукой. Там переоденешься. Тут идти минут пятнадцать, не больше. Спустя полчаса они уже дошли до городского портала, и еще через четверть часа выходили на площади в Миради.